Глава сороковая. Дремлющий великан просыпается. Джонсон лежит лицом вниз в грязи. В голове у него туман, из рата течёт кровь. Он проводит рукой по холодной земле в том месте, куда приземлилась его голова, и нащупывает гладкий твёрдый камень размером с череп младенца. Он сплёвывает кровь и пытается подняться. Пальцы погружаются в грязную жижу, а тем временем в голове проносятся мрачные образы. "Кок", он кричит. Когда его хоронят заживо, продирается по грязи, стремясь к воздуху, свету. Он в гробу. Земля сыплется на крышку, а он кричит: "Я живой, чёрт бы вас побрал! Я живой!" Он в чулане. Мать разговаривает с ним через дверь. "Я слышу тебя. Я тебя слышу. Значит, будешь сидеть там ещё дольше. Ещё дольше, Тедди". И он царапает дверь, но это не дверь, это грязная земля, и она крошится под его пальцами. Потому что это не чулан и не его детство. Это могила. Он похоронен глубоко под землей, куда не проникнет солнце. Жуки и черви заползают ему в волосы. Ползают по рукам, безжалостно забираются в глаза, в рот, привлеченные жизнью, живой плотью. «Хватит!» — образы исчезают, словно кто-то задул свечу. Он стоит на четвереньках и тяжело дышит, уставившись на размокшую почву на дне ямы. В животе у него бурлит, Рвота подступает к горлу, но он сдерживается, сосредотачиваясь на глубоких вдохах. Кожу покалывает, словно руки и ноги затекли. И ему кажется, что сознание отделилось и больше не привязано к телу. У него такое чувство, будто всё его существо находится в руках какой-то устрашающей силы, или что тонкая чёрная нить связывает его душу с телом. Он медленно поднимает лицо, смотрит сквозь пряди слипшихся волос. Боль в голове пульсирует. С нижней губы стекает струйка кровавой слюны. Он видит Бартоломью стоящего у дальней стены, сложив руки на груди и скрестив ладышки. Его лицо кажется бледным пятном в темноте. Рядом с Бартоломью, забившись в угол, подтянув колени к подбородку и заметно дрожа, сидит Бен. В густой темноте он кажется таким маленьким. Джонсон не может ясно разглядеть ни того, ни другого. Сверху льётся бледный дневной свет. И он понимает, что с тех пор, как он вышел на улицу, чтобы оседлать лошадей, стало заметно темнее. День клонится к вечеру. Лошади убиты и скромсаны. Он качает головой, кряхтит и с трудом поднимается на ноги. Изнутри яма кажется гораздо меньше, чем снаружи. Он смотрит вверх на отверстие, оценивая расстояние. Если бы он подпрыгнул, то почти коснулся бы открытого люка кончиками пальцев. Почти. Что произошло? Голос его звучит хрипло и невнятно, во рту каша. Я давно здесь. Бартоломью делает шаг вперёд, и Джонсон, сам не зная почему, едва сдерживается, чтобы не отступить. С ним что-то не так. С этим мальчиком что-то не в порядке. Он смотрит на Бена, как будто ждёт ответа, но ребёнок только больше съёживается. Интересно. Бен тронулся умом или настолько замёрз, что у него мешаются мысли? Наверное, я поскользнулся, бормочет Джонсон. Сам же отвечаю на свой вопрос. Вполне разумное объяснение того, как он здесь сочтутился. Нет, меня что-то втянуло в яму. Схватило меня и затащило вниз. Оно что-то прошептало мне на ухо. Но что? Я здесь, и потом иди к нам. И то, что меня схватило, обладало силой. Невозможно, бормочет Джонсон. Он рассматривает свои грязные руки, поднимает взгляд на открытый люк на проносящиеся мимо снежинки, на высокое небо цвета древесного угля, а потом переводит его на забившегося в угол Бена, лишь бы не смотреть на приближающегося к нему худенького мальчика. Здесь в темноте под землёй Джонсон с ужасом осознаёт, что боится ребёнка. Он чувствует страх нутром, всем своим существом, чистый животный страх. Что со мной? Он делает шаг в сторону, поближе к Бену, подальше от Бартоломью которая останавливается, удивлённо вскинув брови. Джонсон переключает внимание на второго мальчика, присматриваясь к нему в полутьме. Бен, ты в порядке? В ответ мальчик кладёт лоб на сложенные на коленях руки, словно хочет ещё больше съёжиться, спрятаться внутри себя. Бен немного устал, брат Джонсон. Наконец Джонсон поворачивается и смотрит на Бартоломью. От увиденного он выдыхается облегчением. Просто мальчишка, думает он почти смеясь над своими страхами, своими глупыми мыслями. Просто ещё один сопляк, с которым нужно разобраться. Он делает шаг к Бартоломью, он надеется, что в замкнутом пространстве это напугает мальчика. Ему ужасно хочется стереть эту ухмылочку с его лица, хочется увидеть страх в его больших карих глазах. Что с ним? Рассказывай. Но Бартоломью не отступает и не выглядит испуганным. Наоборот, В задумчивости подпирает пальцем подбородок, как врач, обсуждающий своего пациента с коллегой. Я бы сказал, что он страдает от необходимости сделать выбор и никак не может решить, каким же он будет. Дыхание Бена становится тяжёлым и учащается. Джонсон смотрит на съёжившегося в углу мальчика. Это правда, Бен? Что случилось? Какой выбор ты должен сделать? Глаза Бартоломью расширяются от притворного изумления. Прямо сейчас, например, Он не может решить. Убить тебя. Он бросает на Бена печальный родительский взгляд. Или умереть самому. Джонсон ничего не говорит. На ум не приходит ничего, кроме пустых слов и бесполезных идей. Как будто он переворачивает колоду покерных карт в поисках туза. Но на лицевой стороне каждая из них видит лишь пустоту. Он не в состоянии думать. Не может ответить. Он просто оглядывает яму, как будто ответы выползут из глиняных стен, словно черви снаружи раздаются голоса у него над головой он с удивлением смотрит вверх на открытый люк над ним появляются тени заслоняя мергнущий дневной свет брат Джонсон он резко оборачивается к Бартоломью который смотрит на него с насмешкой Джонсон пытается что-то сказать но не издаёт ни звука губы у него дрожат как будто он сейчас разрыдается перед этим сопликом сверху раздаётся громкий стук он задыхается от страха Снова смотрит на люк, на колеблющиеся тени. Слёзы щиплют глаза, рыдания вырываются из горла. "Ты в порядке, брат Джонсон?" спрашивает Бартоломью и указывает на холодный земляной пол. "Может, тебе лучше присесть?" Острая жгучая боль пронзает его мозг, как будто ему в лоб воткнули раскалённую иглу. Перед глазами белая вспышка. Он кричит, лицо искажается гримасой. Он хватается за голову. Ноги у него подкашиваются, и он валится на землю, как тряпичная кукла. Теперь уже безудержно рыдая, он пятится назад и прислоняется спиной к влажной холодной стене. Господь всемогущий, помоги мне. Позволь мне подумать. Бартоломью приближается к нему. Голоса наверху становятся всё громче. Раздаётся смех. Я нашептал ему кое-что, брат Джонсон. Бенно, так ты в приюте развлекался с остальными, и я слышал, там было очень весело. Я сидел здесь и шептал. Думаю, он поворачивает голову и смотрит в угол, где сидит съёжившийся Бен, потом опять на Джонсона. Думаю, я напугал его. Он почти всё время молчал. Наверное, ему не понравилось то, что я сказал. Он ещё на шаг приближается к здоровяку, который теперь сидит на земле в той же позе, что и Бен, прижавшись к стене и подтянув колени. Бартоломью наклоняется и касается руками его колен словно обращается к маленькому потерянному ребёнку. «Можно я кое-что нашепчу тебе, брат Джонсон?» «Отвали от меня», — говорит Джонсон. И вдруг его измученному сознанию Бартоломью предстаёт не мальчиком, а змеем. Черноголовым змеем, метящим красным языком ему в лицо. «Щёлк, щёлк, щёлк!» «Нет, вот он уже превратился в козла, рогатого и чёрного, как сама смерть», — Джонсон моргает. Теперь он видит прекрасную улыбающуюся женщину, полностью обнажённую, омытую кровью. Джонсон стонет и крепко зажмуривается. Когда он открывает глаза, перед ним снова мальчик, бледный, тоненький, как молодой саженец ребёнок, слабый и истощённый, с глазами лани и нахальным выражением лица. Должно быть, ударился головой о камень сильнее, чем я думал, думает он. Со мной что-то не так. Что-то нарушено в голове. Мысли путаются. «Мне нужна помощь». «Да, мне нужна медицинская помощь». «Мне нужно выбраться отсюда». Бартоломью тычет пальцем в голову Джонсону. «Ты заснул?» Джонсон ударяет его по руке и всклипывает. «Убирайся!» «Вот что интересно», — говорит Бартоломью, молниеносно отдергивая руку. Его совершенно не пугает гнев Джонсона. Тело мальчика завораживающе раскачивается из стороны в сторону, лицо колеблется. «Да». Скользит и дрифует, как будто оно под водой. Джонсон трёт глаза. Под веками грязь смешивается с кровью. Мужчина отчаянно пытается избавиться от этого наваждения. До того, как ты стал прислуживать полу, ты был не самым праведным человеком. Ты был женат, я прав? заткнись, говорит Джонсон почти безразлично. Его глаза плотно закрыты, челюсть сжата. Он бормочет все молитвы, которые только может вспомнить. Кровавая рана на голове пульсирует болью и горит огнём. «Да, ты был женат. И у тебя был прекрасный малыш. Разве не чудесно? Ты помнишь его?» «Тедди?» — Бартоломью на мгновение замолкает. «Ты же не против, если я буду так тебя называть?» «Знаю, это немного по-понебратски. Может, брат Джонсон всё-таки лучше?» «Хм... Мы же с тобой не то чтобы друзья. Пока!» Бартоломью подмигивает и весело продолжает, словно вспоминая любимую шутку. Как-то ночью ты напился. Сильно напился и ударил жену, когда она держала на руках славного крошку Уильяма. Кстати, мне нравится это имя. Оно такое уютное, правда? Откуда ты? Джонсон сглатывает, от глубоко похороненных воспоминаний горло перехватывает болью. Прошу, прекрати. Ты так сильно её ударил, что она упала с лестницы. Прилетело ступеньек 10 или даже 20, я прав. Упала с той лестницы, что вела к твоей дерьмовой клетушке к входной двери дома, который ты делил с другими жалкими, несчастными людишками. Она упала с лестницы и больше не двигалась. Югильям тоже больше не двигался и не плакал, и вообще ничего не делал. Помнишь? Джонсон Кивайт. Он рыдает, стоя на коленях. Да, всхлипывает он потому что его черепушка раскололась, как яичная скорлупка. Мозги вытекли из неё, как желток, а его мать, твоя жена, свернула свою чёртову шею. Бертоломью выпрямляется, широко раскрыв глаза от восхищения. Представляю, какой это был для тебя удар, брат Джонсон. Я бы сказал в самое яблочко. Джонсон вспоминает события той ночи. У него больше нет семьи. Полиция забирает его. Соседи орут. Это был несчастный случай, кричал он, и кричал и кричал, пока не охрип. Несчастный случай. Что-то падает из люка и с глухим стуком приземляется на грязную землю у ног Бартоломью. Мальчик наклоняется и поднимает его. Это молоток-гвоздодёр. Итак, поводив молотком перед глазами Джонсона, Бартоломью опускает его. Сейчас мы здесь, и нам ещё много нужно сделать. Бартоломью подходит к Бену который больше не прячет лицо, а наблюдает за ними широко раскрытыми глазами и бросает молоток к его ногам. Я предоставлю каждому из вас одинаковый выбор. Бен, если пожелает, может взять в руки этот молоток и раскорить им твой череп. Расколошматить твою тупую башку, пока от неё не останется кровавое месиво, и раскор районные кости, как у малыша Уильяма. А теперь самое интересное. Ты слушаешь, брат Джонсон? Поверь мне на слово. Ты и пальцем не пошевелишь, чтобы остановить его. Ты не будешь сопротивляться и почувствуешь каждый удар, хруст каждой сломанной кости. А тем временем свет начнёт меркнуть в твоих глазах, и кровь будет течь из ушей и носа. А потом ты услышишь, как замедляется биение твоего сердца. Всё тише, тише, пока ты не рухнешь на землю и не умрёшь. Бартоломью снова поднимает молоток. В каком-то дальнем безумном уголке сознания Джонсон отмечает, что Бен ни найдуй им не сдвинулся с места, чтобы взять его. Или ты убьёшь Бена, и тогда будешь жить. Его голос гулко разносится по яме. Но твоя жизнь больше не будет принадлежать Пулу, брат. Он выплёвывает последнее слово как оскорбление и широко улыбается, слишком широко. Твоя жизнь принадлежит мне. Нам. Голоса наверху улелюкуют и смеются. Раздаётся стук палок и ног по занесённому снегом дереву. Удары нарастают, становятся настойчивее, быстрее, громче. Хаотичный ритм заполняет яму, затуманивая сознание Джонсона. Чувство вины, ненависть, ярость и сильный страх захлёстывают его, как ледяная вода. У него в груди, глубоко в душе, словно что-то срывается с места. Он почти физически ощущает потерю, и выскальзывает, просочившись сквозь плоть, наружу в окружающую мерзость, в лежащую под ту сторону бездну, в ту вечную тьму, которая только и ждёт, чтобы поглотить то, что мы теряем, раздаём, что у нас отнимают. И последнее, продолжает Бартоломью. Вы оба можете отказаться убивать друг друга. Поверьте, лично я верю в свободу воли. В этом случае те, кого вы слышите наверху, спустятся сюда и убьют вас обоих. Порубят вас на куски и скормят земле ваши внутренности. Быстро, как паук, Бартоломью подбегает к Джонсону на четвереньках, хватает его за волосы и приподнимает голову. Его чёрные сверлящие глаза впиваются в Джонсона, растворяя все чистые помыслы, что в нём ещё оставались. «Ты видел, что мы сделали с лошадьми, брат Джонсон?» Не столько говорит, сколько шипит он. Слов почти не разобрать. «То же самое мы сделаем с тобой, Тедди. Выпотрошим и закопаем твои кости в этой выгребной яме». Бартоломьё отворачивается и сплёвывает. «Хотя ты и этого не заслуживаешь». Джонсон потерянно и устало качает головой. Его тело онемело от холода. «Нет», — говорит он, испытывая отвращение к своему скулящему голосу. Бартоломьё отпускает волосы Джонсона, выпрямляется и делает шаг назад. Его рот больше не ухмыляется. Серьёзно и собранно, и он говорит отрывисто и прямо, голосом человека, привыкшего отдавать приказы. «Тогда сделай, что должно». В голове Джонсона проносится завывающий ветер. Наполняет его и поглощает. В мозгу крепнет визжащая чёрная буря. Тысячи насекомых громко клацают челюстями и перебирают лапками, заглушая все мысли, все рациональные решения, всю надежду. Он с удивлением понимает, что встал на ноги. И вот узклый взгляд перемещается на маленького мальчика в углу, который тоже смотрит на него. Грохот наверху переходит в крещендо невероятно громкий и в невероятно высоком темпе. Бартоломью продолжает говорить. Он говорит быстро, выплёвывая неразборчивые гортанные звуки, какие-то незнакомые слова, бессмысленные слова. Тут Джонсон, каким он был, не узнаёт их, но новый Джонсон уже понимает, что они значат. Теперь он понимает многое. Его прошлое возвращается, возмездие за то, что он натворил. Он знает, что ждёт его за занавесом жизни, что ждёт их всех. Меня так и не крестили, бормочет он, но Бартоломью не обращает на него внимания, продолжая выплёвывать странные слова. Его глаза закатились, видны лишь белки. Джонсон обнаруживает, что стоит на коленях перед Беном. Он не помнит, как шёл, но теперь он здесь. Насекомые заползают ему в уши, нос, рот проникают в мысли. Они громко напевают свою песню, жужжа всё громче и громче. Оглушительный пульсирующий хаос. Бен тоже кричит, легается, бешено колотит кулаками. Нет, Джонсон, ты обезумел. Отстань от меня, ублюдок. Отвали. Джонсон стремительно сжимает голову мальчика сильными руками, резким решительным рывком притягивает его к себе. Бен кричит, но Джонсон этого не слышит. Не слышит ни мольбы, ни слёз не чувствует ни стыда, ни раскаянья, ни вины, ни сомнений. Не делай мне больно, умоляет Бенс со слезами, но в руках Джонсона голос его звучит еле слышно. О, господи, пожалуйста, сжалься. Для Джонсона не существует ничего, кроме бури у него в голове. Ничего, кроме грохочущего ужаса смерти, ползущей к нему на четвереньках, длинное уродливое насекомое с змеиной головой. Он не дастся. Он не ступит за занавес. Ещё рано. Не волнуйся, мальчик, бормочет он, и слеза стекает по его грязной щеке. Я всё сделаю быстро. Бен ещё успевает выкрикнуть что-то напоследок. Разум Джонсона отключается, и он отпускает себя в эту чудесную тёплую бездну, в эту притупляющую мысли пустоту. Ты этого не сделаешь. Джонсон, не сделаешь. Ты будешь проклят. Он наклоняется и надавливает мускулистым предплечьем на горло мальчика. Другой рукой обхватывает его голову и крепко держит, а потом стискивает. Джонсон не чувствует ужаса. Он чувствует облегчение. Он чувствует перерождение. Ребёнок сдавленно кричит, захлёбываясь рвотными массами. Джонсон прижимается губами к головке, которую оббивает руками, и шепчет свою страшную тайну на ухо умирающему ребёнку. Я уже проклят.